Глава сорок седьмая Роковые последствия Оставалось почти два часа до рассвет. Была та пора, которую осенью можно по справедливости назвать глухой ночью, когда улицы безмолвны и пустынны, когда даже звуки как будто погружаются в сон, а распутство и разгул, пошатываясь, возвращаются домой на отдых. В этот тихий и безмолвный час в старом своем логове Феджин бодрствовал с таким перекошенным и бледным лицом, с такими красными и налитыми кровью глазами, что походил не столько на человека, сколько на какого-то отвратительного призрака, вставшего из сырой могилы и терзаемого злым духом. Он сидел, сгорбившись у холодного очага, закутанный в старое рваное одеяло, лицом к свече, которая стояла на столе около него. Правую руку он держал у рта и, поглощенный своими мыслями, грыз длинные черные ногти, а меж беззубых десен виднелось несколько клыков, какие бывают у собаки или крысы. На полу, растянувшись на тюфяке, крепко спал Ноя. Старик изредка останавливал на нем взгляд и снова переводил его на свечу, обгоревший фитиль который согнулся почти вдвое, а горячее сало капало на стол, явно свидетельствуя, что мысли старика витают где-то далеко. Так оно в действительности и было. Досада, вызванная крушением его великолепного плана, ненависть к девушке, осмелившейся связаться с чужими людьми, полное неверие в искренность ее отказа выдать его, горькое разочарование, ибо не было возможности отомстить Сайксу, боязнь разоблачения, гибели и смерти, и дикое неудержимое бешенство — все это проносилось вихрем в мозгу Феджина, а дьявольские мысли — и самые черные замыслы грызли ему сердце. Он сидел, не меняя позы, и как будто не замечая, как долго он сидит, пока до чуткого его слуха не донесся шум шагов на улице. «Наконец -то — Наконец-то! — пробормотал он, вытирая сухие воспаленные губы. «Наконец -то — Наконец-то! Когда он произнес эти слова, тихо звякнул колокольчик. Феджин бесшумно поднялся по лестнице к двери и вскоре вернулся с каким-то человеком, который был закутан до подбородка и держал под мышкой узел. Усевшись и сбросив пальто, этот человек оказался дюжем Сайксом. — Вот, — сказал он, кладя узел на стол, — к этим, да постарайтесь побольше за него выручить. Немало было хлопот, чтобы его добыть. Я думал прийти сюда на три часа раньше. Феджин забрал узел и, заперев его в шкаф, снова уселся, не говоря ни слова. Все это время он ни на секунду не сводил глаз с грабителя. И теперь, когда они сидели друг против друга, лицом к лицу, он пристально смотрел на него, а губы его так сильно дрожали, и лицо так изменилось от овладевшего им волнения. что грабитель невольно отодвинул свой стул и взглянул на него с неподдельным испугом. — Что случилось? — крикнул Сайкс. — Чего вы так уставились на меня? Феджин поднял правую руку и погрозил дрожащим указательным пальцем, но возбуждение его было так велико, что на секунду он лишился дара речи. — Проклятие! — крикнул Сайкс, с тревожным видом нащупывая что-то у себя за пазухой. — Он с ума спятил! — Надо мне поостеречься! Нет — Нет! — возразил Феджин, обретя голос. — Это не то. — Не вы тот человек, бил. Я никакой... — Никакой вины за вами не знаю. — Не знаете? Вот как? — сказал Сайкс. злобно на него глядя и у него на глазах, перекладывая пистолет в другой карман, что поближе. — Это хорошо для одного из нас.